Глава 39. Развитие СССР в 1953-1964 годах. 1953-1964 годы вошли в историю как время Хрущевской отцепили. В этот период начались процессы либерализации во внутренней и внешней политике, велись преобразования в экономической и политической сферах. Шло духовное возрождение общества, реформы, проводимые сверху, были непоследовательными и противоречивыми. Они встречали непонимание и сопротивление партийно-государственного аппарата. Многие из этих реформ были обречены на неудачу. Попытка демократизации общественно-политической жизни. Политика десталинизации. Весной 1953 года были осуществлены изменения в составе руководства КПСС и советского правительства. Секретариат ЦК партии возглавил Хрущев, известный партийный деятель, многие годы руководивший крупнейшими парторганизациями страны. Председателем Совета министров был назначен Малинков, министром иностранных дел Молотов, министром обороны Булганин. Во главе нового Министерства внутренних дел, объединившего МВД СССР и МГБ СССР, встал Берия, ранее бывший заместителем министра внутренних дел. Председателем Верховного Совета СССР был утвержден Ворошилов. Новые лидеры заявили о своей готовности осуществлять коллективное руководство страной. Однако с первых же дней пребывания у власти началась борьба между ними за политическое лидерство. Основными соперниками в ней были Берия, Маленков и Хрущев. Все они находились в свое время в ближайшем окружении Сталина и были причастны к необоснованным репрессиям. В то же время они понимали необходимость выбора нового политического пути, восстановления законности и некоторых реформ. Руководство страны провозгласило курс на демократизацию жизни общества. Первые шаги по линии восстановления законности в стране были предприняты в апреле 1953 года. Прекратилось следствие по делу врачей. Были освобождены из заключения участники Мингрельского дела. В 1953 году был арестован Берия. Он обвинялся в намерении разграничить обязанности партийных и хозяйственных органов в желании расширить полномочия МВД своей главной опоры в борьбе за власть. Берия был исключен из партии как враг народа и предан суду. Одно из центральных мест в деятельности нового руководства занимала работу по освобождению общества от наиболее уродливых форм административно-командной системы, в частности по преодолению культа личности Сталина. Основная роль в ней принадлежала Хрущеву, избранному в сентябре 1953 года на пост первого секретаря ЦК КПСС. В печати началась критика культа личности Сталина, проводились реорганизация правоохранительных органов. При Совете министров СССР был организован Комитет государственной безопасности. Органы милиции были преобразованы в отделы исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся. Не все перестройки в административной системе управления были достаточно продуманы. Недовольство вызвало проведенное в 1962 году разделение местных советов по производственному принципу на промышленные и сельские. Эта реорганизация нарушила единство власти, смешала функции органов местного самоуправления осуществлялась работа по реабилитации невинных жертв репрессий, для проведения которой была создана специальная комиссия под председательством Поспелого. В числе реабилитированных лиц находились многие крупные советские, государственные и военные работники, несправедливо осужденные по процессам 30-х годов – Бубнов, Косиор, Постышев, Косарев, Тухачевский и другие. К началу 1956 года были реабилитированы около 16 тысяч человек. Большое значение в начавшейся либерализации общественно-политической жизни имел 20-й съезд КПСС. На съезде обсуждались отчеты работы ЦК партии, директивы шестого пятилетнего плана народно-хозяйственного развития. На закрытом заседании съезда выступил Хрущев с докладом о культе личности и его последствиях. В докладе содержались собранные комиссии поспелого сведения о массовых расстрелах невинных людей и о депортации народов в 30-40-е годы. Причины массовых репрессий связывались с культом личности Сталина, с негативными чертами его характера, с отступлениями от марксистско-ленинского понимания роли личности в истории. После окончания работы съезда проходило чтение доклада Хрущева на собраниях партийных организаций. Содержавшиеся в докладе факты рождали у слушателей возмущение и стремление понять причины попустительства беззаконием со стороны партийных органов. Публичные осуждения культа Сталина, разоблачение преступлений сталинского режима вызвали глубокие перемены в общественном сознании, разрушение системы страха. Умирают в России страхи. Такими словами начиналось одно из стихотворений Евтушенко тех лет. Преобразование в общественно-политической жизни Во второй половине 50-х годов продолжалась политика, направленная на восстановление законности в общественно-политической сфере. Для укрепления правопорядка была осуществлена реформа системы правосудия. Было разработано и утверждено новое уголовное законодательство. Было принято положение о прокурорском надзоре. Расширялись права союзных республик в области законодательства. К их компетенции были отнесены вопросы устройства республиканских судов, принятия гражданского и уголовного кодексов. Высшие государственные структуры наделялись дополнительными правами в экономической сфере. Отныне республиканские советы министров могли самостоятельно заниматься распределением бюджетных средств. Им предоставлялась возможность самим утверждать планы производства и распределения промышленной продукции. Введения республиканских органов власти были переданы свыше 14 тысяч предприятий легкой и тяжелой индустрии – автотранспорт. Для сохранения ведущей роли Центра в развитии экономики в целях ее координации создавалась Экономическая комиссия Совета национальности Верховного Совета СССР. В конце 50-х годов были сняты необоснованные обвинения из депортированных народов. Выселенные из родных мест чеченцы, калмыки, ингуши, карачаевцы и балкарцы получили право вернуться на родину. Восстанавливалась автономия этих народов. Советских немцев были сняты обвинения в подсобничестве немецким оккупантам. Началась репатриация находящихся на спецпоселениях граждан Польши, Венгрии, Болгарии и других стран. Масштаб реабилитации жертв репрессий был велик, однако проводимая политика была непоследовательна. Реабилитация не коснулась многих крупных советских и государственных деятелей 30-х годов, в частности Рыкова-Бухарина, руководителей оппозиции Сталину. Было отказано возвращении на прежние места жительства депортированным немцам по Волжье. Реабилитация не коснулась репрессированных в 30-е годы советских корейцев и выселенного в годы Отечественной войны из Крыма татарского населения. Проводимая Хрущевым политика дистанализации, многочисленные перестройки в политической и экономической сферах вызывали растущее недовольство части партийно-государственного аппарата. По мнению многих руководителей страны, разоблачение культа Сталина вело к падению авторитета СССР и коммунистической партии на международной арене. В 1957 году группа партийных лидеров, возглавляемая Маленковым, Молотовым и Кагановичем, попытались сместить Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Они обвиняли Хрущева в нарушении принципов коллективного руководства и установлении своего культа в самочинных и необдуманных внешнеполитических действиях, в экономическом волюнтаризме. Однако открытое сопротивление части партийных и государственных руководителей политики реформ завершилось провалом. Значительная часть партийных и советских лидеров в этот момент поддерживала Хрущева. Июньский пленум ЦК КПСС признал группу Малинкова, Молотова и Кагановича виновной в выступлении против политического курса партии. Участники группы были исключены из состава высших партийных органов и смещены с занимаемых ими постов. Обновление аппарата власти После устранения оппозиции были проведены перемены в составе высших органов власти. В частности, был освобожден от обязанностей председателя Верховного Совета СССР Ворошилов. Его место занял Брежнев. Был смещен министр обороны Жуков, сыгравший в июне 1957 года решающую роль в сохранении Хрущева на посту лидера КПСС. Одновременно возрастал культ Хрущева. С 1958 года он стал совмещать две должности – первого секретаря ЦК партии и главы правительства. Под его руководством был подготовлен проект новой программы КПСС, утверждение которой состоялось в 1961 году на 22 съезде партии. Новая программа провозгласила вступление страны в период развернутого коммунистического строительства. В программе были определены задачи построения коммунизма, достижения наивысшего в мире производства продукции на душу населения, переход к коммунистическому самоуправлению, воспитание нового человека. Осуществление программных задач намечалось на два ближайших десятилетия. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, утверждал Хрущев. Съезд принял новый устав КПСС, предусматривающий расширение прав местных партийных ячеек, введение системы ротации партийных постов, расширение общественных начал в партийной работе. Новая программа КПСС, особенно положение о скором решении социальных вопросов, нашла отклик в стране, вызвала массовый трудовой подъем населения. Однако ухудшение экономического положения, непоследовательность и непродуманность продолжавшихся в стране преобразований вели к росту оппозиционных настроений в обществе. В 1962 году в связи с обострением продовольственного положения были повышены розничные цены на некоторые продукты питания – мясо, масло и другие. Результатом этого явились массовые протесты городского населения. В 1962 году рабочие одного из крупнейших заводов Новочеркаска объявили забастовку. Против организовавших демонстрацию забастовщиков было применено оружие. Новации во внутренней политике вызывали неудовлетворенность многих социальных групп. Часть партийно-хозяйственного аппарата проявляла растущее недовольство нестабильностью общества и мероприятиями по перестройке партии, в частности, реорганизацией партийных комитетов по производственному принципу. Преобразование в экономике. Экономический курс в деревне. Во второй половине 1953 года начались кардинальные преобразования в экономике страны. Их характер и направленность свидетельствовали о некотором изменении экономического курса. Перемены касались прежде всего сельскохозяйственного производства, его ускоренного подъема с целью обеспечения населения продовольствием и легкой промышленности – сырьем. Повышение благосостояния народа объявлялось одной из центральных задач нового руководства. Для ее разрешения началась разработка новой аграрной политики, основы которой были утверждены на сентябрьском пленуме ЦК КПСС. Центральное место в ней занимали повышение государственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличение финансирования отраслей агросферы совершенствование налоговой политики. Изменялась система планирования сельскохозяйственного производства. Отныне государство определяло лишь объем заготовок, подлежащий сдаче продукции. Увеличивалось финансирование отраслей сельского хозяйства. В 1956 году размер направляемых в агросферу средств составил 18% общего объема капитала вложений. Несколько раз повышались цены на сдаваемую государству сельхозпродукцию. Были снижены налоги с личных подсобных хозяйств крестьян и вводилась новая система налогообложения. Были упорядочены расчеты хозяйств с МТС. Устанавливались твердые ставки по оплате услуг в зависимости от фактического урожая. Предпринимались шаги по улучшению технической оснащенности колхозов и совхозов. Увеличивались поставки силу тракторов и сельскохозяйственных машин. С 1954 года началось освоение целинных и залежных земель. Для подъема целины в восточные районы страны, на Южный Урал, в Сибирь, Казахстан прибыли свыше 350 тысяч переселенцев – рабочие, крестьяне-специалисты. В 1958 году была проведена реорганизация МТС. Колхозы получили право покупать у МТС технику. На базе МТС создавались ремонтно-технические станции. Они занимались ремонтом сельхозтехники, продажей сельхозмашин и горючего. Целесообразность этой меры нейтрализовалась поспешностью при ее проведении и неоправданно высокими ценами на устаревшую технику. Вся совокупность экономических мер позволила добиться определенного успеха в развитии аграрного производства. В 1953-1958 годах прирост сельхозпродукции составил по сравнению с предыдущими пятью годами 34%. За тот же период было освоено 42 миллиона гектар целинных и залежных земель. Но коренного улучшения в развитии сельского хозяйства не произошло. Реорганизация МТС, выкуп сельскохозяйственными предприятиями у МТС техники на кабальных условиях, подорвали экономику многих хозяйств. Непоследовательность аграрной политики проявлялась и в других преобразованиях, затронувших агросферу. Начался новый этап укрупнения колхозов и селения неперспективных деревень. Осуществлялись массовые преобразования колхозов в государственные сельскохозяйственные предприятия. Действовали силовые методы управления отраслями агросферы. В конце 50-х стала проводиться линия на свертывание личных подсобных хозяйств, на сокращение находящегося в личной собственности крестьян по голове скота. Усилились волонтаристские методы руководства сельским хозяйством. После визита Хрущева в США всем хозяйствам по его настоянию рекомендовалось переходить к посеву кукурузы. Результатом непродуманных мер стало обострение продовольственной проблемы. В связи с сокращением государственных резервов зерна СССР начал регулярно покупать его за рубежом. Реформа управления промышленностью Переориентирование экономики на развитие агросферы и легкой промышленности было кратковременным. У руководства страны отсутствовала развернутая концепция преобразования в области экономики. В начале 1955 года Маленков, сторонник стратегии развития легкой промышленности, был вынужден покинуть пост председателя Совета Министров. Восстанавливался принцип приоритетного развития производства средств производства, что нашло отражение в планах шестой пятилетки и семилетки. В связи с ошибками, допущенными при составлении шестого пятилетнего плана, был разработан новый план, рассчитанный на 7 лет. На рубеже 50-х-60-х годов почти 3 четвертых общего объема выпускаемой промышленной продукции приходилось на долю группы А. Высокими темпами развивались машиностроение и приборостроение. Продолжалась механизация производственных процессов в промышленности. Широкие масштабы приобрело капитальное строительство. Были сооружены и сданы в эксплуатацию тысячи крупных промышленных предприятий, в их числе Череповецкий металлургический и Омский нефтеперерабатывающий заводы, предприятия синтетического кучука в Воронеже, Красноярске и Симгаите, автоматизированный завод по производству бетона в Новой Каховке. Развивались новые промышленные отрасли – радиоэлектроника, ракетостроение. Состоявшийся в июле 1955 года пленум ЦК партии обратил внимание на необходимость улучшения внедрения в производство новейших достижений науки и техники. Во второй половине 50-х годов промышленность страны поднялась на качественно новую ступень. В ней насчитывалось около 300 отраслей и видов производства. Вместе с тем жесткая централизованная система управления тормозила развитие промышленности. Качественные сдвиги в ее структуре потребовали изменения форм и методов руководства индустриальными отраслями. В 1957 году был принят закон о перестройке управления промышленностью и строительством. В соответствии с ним отменялась прежняя отраслевая система руководства, осуществляемая через министерства и ведомства. Основной организационной формой управления стали Советы народного хозяйства, софнархозы. В стране было создано 105 экономических районов на базе существующего административного деления. Все промышленные предприятия и стройки, расположенные на их территории, передавали сведения местных совнархозов. Большая часть отраслевых министерств упразднялась. Предполагалось, что переход к территориальной системе управления снимет барьеры на пути развития промышленности, укрепит экономические связи внутри регионов и республик. Но этого не произошло. Административные методы хозяйствования сохранились. Более того, была нарушена единая техническая и технологическая политика внутри промышленных отраслей. Социальная сфера К концу 50-х годов произошли изменения в социальной структуре общества, что отразило проведенное в 1959 году всесоюзная перепись населения СССР. Выросла численность жителей страны. В 1959 году она составляла 208,8 миллионов человек, против 190,7 миллионов в 1939-м. Освоение природных богатств восточных районов привело к росту населения Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Доля граждан составляла 48%. Увеличилась численность рабочих в общем составе населения, сократился процент сельских жителей и колхозного крестьянства. Были осуществлены мероприятия по повышению благосостояния народа. Для подростков устанавливался шестичасовой рабочий день. Для остальных рабочих и служащих он сокращался на 2 часа в субботние и праздничные дни. В июле 1956 года был принят закон о государственных пенсиях. В соответствии с ним размер пенсий для отдельных категорий граждан увеличился в два раза и более. Началось постепенное осуществление программы повышения заработной платы низкооплачиваемым группам рабочих и служащих. Была отменена плата за обучение в школах и вузах. Увеличились масштабы жилищного строительства. Ускорению его темпов способствовала индустриализация строительных работ, использование в домостроении сборного железобетона. Были разработаны новые принципы застройки жилых микрорайонов, сочетающие жилые комплексы с культурно-бытовыми учреждениями. Во второй половине 50-х годов почти 1 четвертая население страны переселилось в новые квартиры. Либерализация внешнеполитического курса. Международные связи в 50-е годы. Внешняя политика СССР в начальный период хрущевской оттепели вела в условиях напряженной международной обстановки и жесткой конфронтации со странами Запада. В начале 50-х годов в США действовал закон, в соответствии с которым получавшие от них помощь страны были обязаны прервать всякие торговые отношения с социалистическими государствами. Западные державы во главе с США продолжали создание военно-политических союзов. Был оформлен союз, в состав которого вошли Великобритания и несколько стран Ближнего Востока. Возник военно-политический блок в Юго-Восточной Азии. Военно-политические блоки были призваны в частности сдерживать влияние социалистического лагеря в мире и национально-освободительное движение колониальных народов. В середине 50-х годов создали свой военно-патриотический союз СССР и страны социалистического лагеря. В 1955 году в Варшаве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и европейскими социалистическими странами. Участниками организации Варшавского договора стали Советский Союз, Польша, Румыния, Болгария, Албания, Венгрия, ГДР и Чехословакия. Организация ставила своей задачей обеспечение безопасности государств ОВД и поддержания мира в Европе. Страны обязывались разрешать возникающие между ними конфликты мирными средствами, сотрудничать в действиях по обеспечению мира и безопасности народов, консультироваться по международным вопросам, затрагивающим их общие интересы. Создавались объединенные вооруженные силы и общее командование для руководства их деятельностью. Для координации внешнеполитических действий был образован политический консультативный комитет. Одним из последствий возникновения новых военно-политических блоков стало дальнейшее обострение международной обстановки. Для ослабления ее требовались иные, более гибкие дипломатические средства, новые, более продуманные подходы к решению мировых проблем. Становилась все более очевидной необходимость отказа от жесткой конфронтации в межгосударственных отношениях. Руководство страны во главе с Хрущевым видело одно из средств ослабления международной напряженности в расширении взаимоотношений СССР и стран мира. В 1954-1956 годах велись переговоры об установлении межгосударственных отношений с несколькими странами Европы и Азии. Результатом переговоров явилось восстановление дипломатических связей с Австрией и Федеративной Республикой Германии. Было подписано соглашение о прекращении состояния войны между СССР и Японией. Между ними восстанавливались дипломатические и торговые отношения. Предпринимались меры по нормализации советско-югославских контактов. Подписанная в 1955 году представителями СССР и Югославии декларация намечала сотрудничество сторон в области экономики, науки и культуры. К концу 50-х годов СССР был связан договорами более чем 70 мировыми державами. Уделялось большое внимание развитию взаимоотношений с государствами третьего мира – Индии, Индонезией Бирмой, Афганистаном и другими. Советский Союз оказывал им помощь в строительстве промышленных и сельскохозяйственных объектов. За время пребывания Хрущева на посту главы государства при финансовой и технической помощи СССР было построено в разных странах мира около 6 тысяч предприятий. Противоречия внешнеполитического курса Новые подходы к решению внешнеполитических проблем четко определились в середине 50-х годов, после 20-го съезда КПСС. Съезд уделил большое внимание вопросам международной обстановки и перспективам мирового развития. В документах съезда были сделаны выводы о возможности предотвращения новой мировой войны и о разнообразии форм перехода к социализму. Подчеркивалась верность Советского Союза принципам суверенитета и независимости во взаимоотношениях с государствами мира. В 1957 году министром иностранных дел СССР был назначен Громыко – профессиональный дипломат, длительное время представляющий интересы страны в ООН. Вторая половина 50-х годов была временем дальнейшей активизации СССР на международной арене. Стабильный характер приобрели отношения с социалистическими государствами, к числу которых присоединилась Куба. Основными направлениями взаимного сотрудничества были внешняя торговля, координация народно-хозяйственных планов, контакты в области научно-технической политики, культурные связи. Главным центром межэкономических отношений оставался СЭФ. Возросла помощь Советского Союза в строительстве промышленных и других объектов на территории соц. стран. Вместе с тем во взаимоотношениях государств все чаще появлялись конфликтные ситуации. Одна из причин этого заключалась в выступлении СССР от провозглашаемых им принципов взаимного сотрудничества. С одной стороны, были признаны многовариантность путей к социализму, суверенность и независимость стран Восточной Европы. С другой стороны, имели место попытки диктата и открытого военного вмешательства в дела независимых государств. Так, например, в октябре 1956 года советские войска приняли участие в подавлении антисоциалистического выступления в Венгрии. Организаторы выступления требовали в частности вывода советских войск с венгерской территории. Вспыхнувшее в Будапеште восстание было подавлено объединенными вооруженными силами государств-участников Организации Варшавского договора. В конце 50-х годов осложнились отношения с Китайской Народной Республикой. Руководство КНР отвергло просьбу СССР о размещении на ее территориях советских военных баз. В ответ Советский Союз отказался от выполнения подписанного ранее соглашения о сотрудничестве двух стран в области ядерной физики. Возникли конфликты во взаимоотношениях с США. 1 мая 1960 года в окрестностях Свердловска был сбит американский разведывательный самолет u 2 Инцидент, произошедший незадолго до запланированной встречи Хрущева с президентом США Эйзенхауэром, послужил причиной срыва встречи в вверха. Недостаточно взвешенные и продуманные действия по оказанию военной помощи Кубе едва не привели мир на грань мировой войны. В 1962 году правительство СССР договорило с кубинским руководителем Кастро о размещении на Кубе ракет с ядерными боеголовками. В связи с начавшимися поставками ракет правительство США объявило о введении карантина на все виды направляемого на Кубу оружия. Оно потребовало демонтировать установленные ракеты, угрожая в противном случае нанести по ним ракетно-бомбовые удары. Предотвратить международный конфликт помогли лишь прямые переговоры президента США Кеннеди и Хрущева. Либерализация внешнеполитического курса была тесно связана с появлением новых форм межгосударственных отношений. В частности, получили развитие прямые контакты руководителей СССР с главами других государств. Одной из задач своей деятельности в области внешней политики Хрущев видел в том, чтобы добиться сокращения вооружений и прекращения испытаний атомного оружия. Предпринимались попытки достигнуть договоренности с Западом по проблемам разоружения. Представители Советского Союза в ООН выступали с инициативами, направленными на сокращение обычных вооружений и запрещение ядерного оружия. В СССР были осуществлены конкретные меры по разоружению. Уменьшены военные расходы и численность вооруженных сил. Введен мораторий на испытания атомного и водородного оружия. В 1963 году в Москве состоялось подписание договора между СССР, США и Англией о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. В короткие сроки к Московскому договору присоединились свыше ста государств. Расширение политических и экономических связей с другими странами, развитие личных контактов глав государств привели к кратковременному смягчению международной обстановки. В 1964 году завершилась политика реформ, проводимых Хрущевым. К этому времени неизмеримо увеличилось число противников этих реформ, а крепла оппозиция Хрущева в рядах партийно-государственного аппарата. Непродуманность и спешка реорганизации в сфере народного хозяйства умножили ряды его противников на периферии. Разрыв отношений с Китаем, инцидент с американским разведывательным самолетом активизировали критику в адрес внешней политики Хрущева. Намеченные им планы демобилизации армии вызвали глубокое недовольство в генеральном штабе. Преобразование этого периода явились первой и наиболее значительной попыткой реформировать советское общество. Стремление руководства страны преодолеть сталинское наследие, обновить политические и социальные структуры удалось лишь отчасти. Осуществленные по инициативе сверху преобразования не принесли ожидаемого эффекта. Ухудшение экономической ситуации вызвало недовольство политикой реформ и ее инициатором Хрущевым. В октябре 1964 года Хрущев был освобожден от всех занимаемых постов и отправлен в отставку.